Достал оттуда что-то неразличимое глазу и, закинув в рот, быстро проглотил. Потом спрятал пузырек обратно и хотел было уже закрыть шкаф, когда шарф неожиданно упал на пол, причем упал с глухим стуком, как будто в нем было что-то тяжелое. Николай наклонился, чтобы выдворить его на место, потянул за один конец, шарф развернулся, и из него на пол выпала Ольгина сумочка.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 Может быть, именно там находится тот наркотик, поисками которого так озабочены братья-обманщики? Мила уже не сомневалась, что никакие они не глубоководные. Только теперь она ощутила, что от этой фамилии за версту несет водовилем. Откопав на полке пузырек, Мила с превеликой осторожностью открыла его и, заглянув внутрь, увидела